Глава 46. Приключение Родарика роша. Если вы подумали, что Берти похолодел от страха, то вы ошибаетесь. Наоборот, Берти с облегчением вздохнул, потому что узнал голос Родарика роша. Он медленно повернулся и с усмешкой посмотрел на старого приятеля. Что смешного? — проворчал Родерик, разглядывая чумазое лицо Берти. «Просто знаю, что ты меня не заколешь», — спокойно ответил тот. Хотя оружие было у Родерика, Берти сразу понял, что тот испуган гораздо больше, чем он сам. Родерик дрожал от холода. На нем была куртка, наброшенная прямо поверх пижамы, а босые ноги замотаны в пропитанные кровью тряпки. «Ты что, в таком виде шел из самого Тортвиля? удивился Берти. «Не твое дело», — огрызнулся Родерик и сплюнул. Он старался говорить уверенно, но его зубы стучали от страха. «Я поймал тебя, изменник и предатель Бимиш!» «Ты уверен?» — снова усмехнулся Берти и вдруг вырвал меч из руки Родерика. По лицу приятеля полились слезы. «Что ты?» «Успокойся!» — сказал Берти, обнимая друга за плечи. И повел по улице подальше от фонаря с листовкой разыскивается. «Пусти! Пусти!» — хныкал Родерик, отталкивая его руку. «Это все из-за тебя!» «О чем ты?» — удивился Берти. Они остановились у мусорных баков с пустыми винными бутылками. «Потому что ты сбежал от моего отца!» — сказал Родерик, смахивая рукавом слезы. «Ну и что?» — пожал плечами Берти. «Он хотел меня убить!» «А теперь...» — всхлипнул Родерик. «Теперь его самого убили!» «Как?» «Майор Рош убит?» — воскликнул Берти. Но кем? Слюнь мором! Отец не смог тебя поймать, и слюнь мор с солдатами пришел прямо к нам домой. Он был в таком бешенстве, что ты сбежал. Он вырвал у одного из солдат мушкет и выстрелил прямо отцу в грудь. Родерик сел на мусорный бак и горько заплакал. Выл ледяной ветер. Это лишний раз доказывает, как опасен слюнь мор», — подумал Берти, если он застрелил ближайшего сообщника, то что же говорить об остальных? А как ты узнал, что я в вин ограде? Дворцовый слуга Канкорби сказал: Я дал ему пять дукатов. Он слышал однажды, как твоя мать рассказывала на кухне, что у нее есть в вин ограде брат. «Хозяин таверны». «А еще кому Канкарби об этом рассказывал?» «Пробормотал Берти». «Наверное, много кому», — вздохнул Родерик, вытирая лицо рукавом пижамы. «За деньги! Он шпионит за всеми». «Значит, ты не поскупился», — разозлился Берти. «Наверное, меня бы продал за сто дукатов». «Мне самому не нужны деньги». Всхлипнул Родерик. Я бы отдал матери, братьям и сестрам. Я надеялся выкупить их. Ведь слюнь мор всех их увез. Одному мне удалось убежать. Я выпрыгнул из окна спальни прямо в пижаме. Я тоже выпрыгнул из окна спальни, вздохнул Берти. Но у меня хотя бы достало ума прихватить ботинки. Ладно, сказал он, хлопая друга по плечу. «Пойдем отсюда. Может, удастся стибрить для тебя где-нибудь пару носков с бельевой веревки?» Не успели они сделать несколько шагов, как услышали взрослый голос «Руки вверх!» «Вы оба пойдете со мной!» Мальчики подняли руки и оглянулись. Из-за угла вышел парень с противной злой физиономией. В руке он держал ружье. Впрочем... Не солдат, одет не в форму. Верти Родерику он был незнаком, но вот Дейзи его бы сразу узнала, потому что парень с ружьем был никто иной, как повзрослевший Джон Тумак, помощник Махрюч. Подойдя ближе, Джон Тумак, прищурившись, оглядел мальчиков. — То, что нужно, — сказал он. — Вы оба! «И давайте-ка сюда меч!» Он нетерпеливо ткнул ружьем в грудь Берти, и тому не оставалось ничего другого, как отдать меч. В то же время Берти понял, что волноваться пока рано. Несмотря на уверение лорда Флепуна, что мальчик не блещет умом, Берти отличался отличной смекалкой и сразу сообразил, что незнакомый парень взял их на мушку вовсе не из-за сотни дукатов. Ему просто были нужны два мальчика. Зачем? Этого Берти пока не знал. Что касается Родарика, то от страха бедняга стал белым, как полотно. Он был уверен, что у слюньмора в каждом городе толпы шпионов, и теперь его и Берти отправят прямо к главному советнику, а тот велит их расстрелять. Берти, как предателя-изменника, а Родарика. «Как его пособника?» «Ну, пошевеливайтесь», — сказал незнакомец, указывая ружьем в конец улицы. Так под конвоем мальчики прошагали полгорода, пока не остановились перед дверью заведения «Махрюч».